А работы в лаборатории шли своим чередом. Первое готовое изделие энергоаккумулятор свеча, весило около тонны и обеспечивало работу обыкновенного грузовика в течение 30 часов. Воодушевлённые подобными успехами, хотя с моей точки зрения они таковыми не являлись, учёные-умники поднапряглись и через полгода выдали новый суперагрегат детлячок. Вот это уже былое что. Во всяком случае, данная хреновина позволила нафиг выбросить из танка дизель, с танка тяжёлый дизель за одну стопленными баками, при этом обеспечив ему вполне сопоставимый запас хода, одновременно дав ощутимую экономию веса. Обрадованный данным фактом дупиков сунулся было на доклад к руководству ему мягко намекнули на несвоевременность подобных фордалей генерал не вник и через месяц угодил под сокращение впереди замаячила перспектива возделывания грядок на собственной небольшой даче в калужской области нажав на все оставшиеся ещё доступными ему рычаги Он добился перевода на скромную должность начальника полигона. Вообще-то полковничью, но в данном случае выбирать не приходилось. На целый год он засел в тайге, продолжая совершенствовать Светлячок. Спустя это время Тупиков повторил свою авантюрную вылазку, зарутившись поддержкой Иминатама. Он нашёл выход на окружение президента, и ему удалось организовать демонстрацию энергоаккумулятора непосредственно на первому лицу государства. Эффект был оглушительный во всех смыслах. Генералу и профессору пожал руки президент, наговорил множество приятных вещей, но в производство светлячка так и не запустили. А стоило обоим триумфаторам вернуться назад, как по горячим следам к ним на плечи свалилось сразу две комиссии из Министерства обороны и Счётной палаты. Очень оперативно, всего-то через полтора месяца, менее через, чем через 3 месяца после прибытия они свою работу завершили. Рыли они тщательно, Никуда не торопились и ничего не пропускали. Подняли все документы за последние 30 лет. По результатам их работы появилась новая компания проверяющих, уже из военной прокуратуры. И тоже долго выносила мозг оболдевшим обитателям полигона. 3 с полгода работу завершили. была скрыта жуткая недостача за 30 лет неведомо куда испарилось около 400.000 бюджетных рублей а несанкционированные эксперименты на списанных боевых машинах повлекли за собою то, что и их своевременно не утилизировали и это тоже было поставлено в вину тупикову рашникову Как служащему другого министерства повезло больше. Да и сумма его финансовых пригрешений не шла ни в какое сравнение с генеральскими грехами. Всего-то 124.000 рублей. Сущая ерунда. Позволявшая однако квалифицировать данное деяние по серьёзной статье. Задевать минатом обе комиссии не рискнули. Там тоже сидели люди с не самыми ангельскими характерами и по зубам могли двинуть весьма сокрушительно. Для них министр обороны начальником не являлся, а исследовательские работы Минато по профильным темам подзорка его косчётной палаты не подпадали. Всё ограничилось взаимной демонстрацией недружественного оскала. Но генерала от должности отстранили до особого распоряжения. Он так и оставался жить на полигоне, ибо после начала расследования ему запретили покидать расположение части. Уголовное дело на него возбудили рекордно быстро, вот он и сидел здесь, ожидая окончания событий. Остался иражников. Ему оформили подписку на выезде. Всем прочим сотрудникам мягко намекнули на то, что пребывание в данной местности может в дальнейшем сильно повредить карьерному росту. К их чести можно отметить то, что этих намёков они так и не поняли. Да и куда им было возвращаться? Здание бывшего Нии уже успешно переоборудовали в очередной торговый центр. Охренеть. произношу я. Эти комиссия, они что же не понимали, что они тут душат? Да бы там вообще никто и слова не произнёс, отмахивается подполковник. Основная цель, как это было заявлено, проверка финансово-хозяйственной дисциплины, просветиляков никто и вовсе не заикался, словно бы их никогда и не существовало. Но почему "Великий слон упал", езвительно интересится Вачин. "Где это видно, чтобы подчинённый был умнее начальника? А уж министру у нас да ниже все изначально непогрешимы. И умищья им по должности полагаются. Как это вообще может быть, чтобы какой-то там генерал совместно с полуумным профессором шетворили такое?" Да чего иные, более высоко сидящие персоны не додумались? Противно это всё бюрократическим законом. Всякое изобретение тогда должно явиться, когда об этом заранее всё руководство осведомлено, когда доложено о нём соответствующим образом и никак иначе. В противном случае будет это посягательством на основы мироздания, на порядок чина почитания и безусловного подчинения текущих событий указаниям мудрых начальников. Но ну, ты и загонол. Эй, книги читаю, ухмыляется подполковник. Здесь у нас хоть и лес густой, а и в нём умнее люди есть. Что скажешь? Сам такого не видовал никогда? видел и на своей шкуре ощутил заметь я ещё про коздуму не упомянул а оттуда тоже воньи было ух закачаешься господи а им-то что не сиделось у нас тут даже экологи сунулись в бела мол не наносят ли ваши эксперименты вреда окружающей природе дано ну. Баранки гну. Вот только у них тут вышел полный и окончательный облом. Стоило им у шлагбаума нарисоваться, неведомо откуда вылезла охрана станции. Сержант с пулемётчиком и два солдата лязгнули затворами и предложили исчезнуть оттуда в 5 минут. Сделись, ребятки, военный объект, и пошли вы в задницу. Ну, те по привычке хай подняли, А как же не привыкли отворот поворот получать. Сержант 5 минут подождал, да и шарахнул очередью поверх голов. Через минуту этих крикунов и след простыл. А через 3 дня нарисовалась комиссия Госдумы. М-м, да. Ну, этих уже пулемётом не гоняли, уровень не тот. Но за то время, пока они сюда летели, В лабораториях демонтировали всё, что только можно было на руках унести. Маскировщики по ночам туда своих бойцов отправляли, чтобы проверяющие этого не заметили. Лиговский, это начальник объекта 161, распорядился, чтобы никто ни одного гвоздя оттуда даже и в руки бы не взял. Не согласных с таким решением не было, понимали. Попойди, хоть что-то в эти лапы жадные крандец завтра же продадут. Всё под землю уволокли. Там на каждом шагу знаки: опасно, радиация. Силкого никого не затащить. Арашников его не расспрашивали? А то ж существенно обогатили свои познания в великом и могучем. Он так и есле усочетание зарял. Заслушаешься. Всех сотрудников отправил на рыбалку, подальше в тайгу, чтобы никто им не докучал. И не нагорело ему за это. А он прямо сказал, мол, способность к политическим интригам не означает, что такие люди способны у него в лаборатории хотя бы пробирки мыть. Давайте говорить сюда специалиста, способом меня понять. С ним говорить буду. А на вас время тратить не хочу, не интересны вы мне. С комиссией он к тому времени уже разбодался, протокол ихний подписал, так что ему уже на всё было начьхать. Ну и что? Нашли такого спецца. Да где их взять? Колени все на рыбалке околачивались. повертелись эти раздолбаи у ворот родника. Да нислоны хлебавшие отъехали. После отъезда многочисленных непрошенных гостей всё замерло в шатком равновесии. Исполнять обязанности начальника полигона было поручено Васину, но фактически осталось попрежнему. Генерал только что в штабе не появлялся. Потолковник приходил к нему домой, и там они обсуждали все текущие дела. Прошёл ещё месяц. Никаких выводов не последовало. Разок приезжали представители особого отдела, повертелись денёк на территории. Генерал безвылазно сидел в своём домике. Уехали. И через несколько дней в воздухе повисло